Глава 13. Жертвенный камень Не находя себе покоя, мучимый москитами до того, что не мог одной секунды простоять на месте, я опустился бежать вдоль берега реки вглубь, лишь бы только уйти от этих ужасных насекомых, уже не надеясь ни на что иное. Так я бежал, или, вернее, то шел, то бежал, то плелся более часа и уже чувствовал, что силы изменяют мне, что я сейчас упаду и умру. Но, видно, Бог судил иначе. И я вдруг совершенно неожиданно наткнулся на кучку темнокожих людей в белых одеждах, которые, очевидно, занимались ловлей рыбы на реке. Они сидели на берегу, а подле них на реке было несколько челноков, нагруженных товаром. Увидев меня, они повскакали со своих мест, схватились за оружие, издавая какие-то странные, непонятные для меня восклицания, я же, приблизившись к ним, молящим жестом воздел руки к небу, прося пощады. Убедившись, что я один и безоружный, они успокоились и стали меня о чем-то расспрашивать. Я указал им на море, затем на мое страшно вздувшееся лицо, И тогда один из них, усмехнувшись, кивнул мне головой и принес из одного из челноков какую-то коричневую мазь, которой смазал мне лицо и все тело, после чего я моментально почувствовал облегчение. Сверх того, насекомые перестали после этого тревожить меня. Очевидно, сильный ароматический запах мази отгонял их. Мне дали поесть вареной рыбы и вкусных ароматических лепешек. Дали даже выпить прекрасного горячего напитка, который, как я узнал впоследствии, был шоколад. Затем эти люди посадили меня в одну из своих лодок, куда поместился со мной серьезного вида мужчина с приятным степенным лицом, которого я принимал за старшего и за начальника этих людей, и два других, которые взялись за весла. Остальные лодки шли за нашей. Я вскоре заснул от изнеможения. Проснувшись я почувствовал себя сравнительно бодрым и увидел, что мой важного вида спутник, заботливо склонившись надо мной, отгонял от меня во время моего сна москитов и других насекомых зеленой душистой веточкой. Кроме того, я увидел, что мы плыли теперь по небольшой, сравнительно, реке, вероятно, по одному из притоков той, в которую меня принесло с море течение По обе стороны тянулись поросшие густым лесом берега. Большие великолепные деревья были увешаны ползучими и вьющимися растениями с яркими красивыми цветами. Целые стаи обезьян и ярких крикливых птиц качались на деревьях и порхали между ветвей. С закатом солнца мы причалили к маленькой деревянной пристани и сошли на берег. Начинало уже темнеть. Но мы шли по хорошей дороге и пришли, наконец, к воротам, из-за которых доносился лай собак. Как оказалось, это было большое селение. Пройдя длинный ряд домов, мы очутились у крайнего дома в этой улице и вошли туда. Глазам моим представилась большая низкая комната, освещенная глиняными лампами. Некоторые женщины приветствовали моего почтенного спутника поцелуями и ласковыми словами, другие молча кланялись, касаясь пальцами рук земли. Затем всеобщее внимание обратилось на меня, и послышались вопросы и ответы, смысл которых я только мог угадать. Нам принесли обильный вкусный ужин, за которым прислуживали женщины, ставившие все чашки и блюда на соломенный матик, разосланный на полу. Из этих женщин, хотя этим на лицах, Большинство были красивы и грациозны в своих движениях, но особенно выдавалась одна своей горделивой осанкой и правильными чертами лица, своей красивой фигурой и большими ласковыми глазами. Девушка эта впоследствии стала известна под именем Марины, а мне она была особенно памятна потому, что спасла меня от опасности быть принесенным в жертву, а в другой раз избавила меня от пытки». В ее ласковых кротких глазах я сразу прочел жалость и сострадание ко мне. Она принесла мне воды, чтобы умыться, чистую белую одежду и накинула мне на плечи искусно приготовленный из птичьих перьев плащ, а после ужина дала матик, чтобы я мог расположиться на нем на ночь в маленькой комнате, куда меня отвел старик. Хотя со мной обращались ласковые хорошо... Я все-таки сообразил, что эти люди считают меня своим пленником, так как в дверях моей комнаты спал вооруженный медным копьем темнокожий. Прежде чем заснуть, я посмотрел в окно и увидел, что оно выходило на обширную площадь. Посреди ее возвышалась обширная пирамида, на вершине которой стояло какое-то каменное здание с горевшим перед ним огнем. Я принял это здание за храм в честь каких-то неведомых мне богов. На другой день я узнал, что находился в городе Табаско, главном городе одной из южных провинций Анахуака, лежащем на расстоянии нескольких сот миль от Теноктитлана или города Мексика. Река, куда меня занесло течение, была Рио де Табаско. Здесь в последующем году высадился Кортес, а мой хозяин, взявший меня в плен, был Кацик, то есть правитель Табаска. За исключением некоего Агвилара, который шесть лет тому назад был выкинут бурею с несколькими товарищами на берег Юкатана, я был первым европейцем, жившим среди индейцев, хотя имя испанцев было уже знакомо им. Этот Агвилар был спасен впоследствии Кортесом, все же товарищи его были принесены в жертву Хуицлю, богу войны. И вот, когда я очутился в руках индейцев, они сразу приняли меня за одного из испанцев, которых они называли Тейль, и, следовательно, за одного из своих недругов, крови которого жаждали их боги. Поутру я проснулся бодрый и с обновленными силами и вышел в смежную большую комнату, где мне приготовлена была пища. Когда я поел, хозяин дома, кацик, вошел в сопровождении двух рослых мужчин с мрачным лицом, в длинных черных одеяниях, на которых были вышиты красным какие-то каббалистические знаки. Присутствующие относились к ним с величайшим почтением, из чего я заключил, что это были жрецы. Один из них, подойдя ко мне, обнажил мою грудь и, положив свою руку на мое шибко бьющееся сердце, В течение нескольких минут считал вслух его биение, тогда как другой кивал при этом утвердительно головой, после чего первый произнес несколько слов. Как я узнал после? Он сказал, что я очень силен. Во время этой операции глаза мои случайно упали на девушку, названную впоследствии Мариной, и на ее лице я прочел, что мне грозит какая-то страшная участь. Но прежде чем я успел сообразить что-либо, Жрецы схватили меня и потащили к подножию пирамиды. Здесь меня ввели в рот склепа, проделанного к самой стене. Стащили с меня, одежды, оставив совершенно ногим, кроме узкого опоясания вокруг бедр, а голову убрали гирлянды ярких цветов. То же самое было проделано над двумя индейцами, которых я застал в склепе, после чего нас всех троих повели на вершину пирамиды. Эта вершина представляла собой площадку шагов в сорок ширины и столько же длины. На ней возвышались две деревянных башни, около 50 футов вышиною. Это были храмы Хвитц, бога войны, и Квитцаля, бога воздуха, безобразные изображения которых были видны в распахнутые двери этих храмов. Перед ними на площади возвышался жертвенник, на котором горел вечный огонь. А внутри каждого храма перед изображениями богов виднелись мелкие жертвенники, на которых в больших золотых блюдах лежали сердца тех несчастных, которые были принесены им в жертву. Перед главным жертвенником лежала большая глыба черного мрамора, величиной с обыкновенный трактирный стол, и другой колесообразный камень около 10 футов в поперечнике, в который было вбито большое медное кольцо. «К этому кольцу меня привязали толстой веревкой, и, дав мне в руки острое копье, дали понять, что я должен сразиться с двумя другими приговоренными, которых вооружили такими же копьями». «Но несчастные не хотели нападать. Тогда главный жрец принялся настегивать их ременной плетью, после чего те устремились на меня». Но я пронзил одному из них руку копьем, после чего они оба с криком бежали, побросав оружие, и уже никакое постегивание не могло заставить их повторить нападение. При громких звуках барабанов, труп и резких криках и завывании толпы несчастного, раненого мною в руку, разложили на горбатой черной мраморной глыбе. Пятеро жрецов, все в черных одеяниях, стали держать его, двое за ноги, двое за руки, один за голову. Потом старший жрец, наметившись, ударил ножом в грудь несчастного и, одним ударом разворотив ее, вырезал сердце. При этом вся толпа у подножия пирамиды распростерлась на земле и оставалось колено преклоненной до тех пор, пока сердце не было брошено в золотое блюдо перед изображением Хитля бога войны. Едва только успел умереть первый из несчастных, тело которого эти чудовищные жрецы с криком и пением подняли и сбросили с вершины пирамиды вниз, где его приняли какие-то люди и унесли куда-то, жрецы приступили к той же операции и над вторым. Теперь очередь была за мной. Никогда в жизни мне не забыть этих страшных минут, когда главный или верховный жрец, прежде чем нанести решительный удар, впился в меня своими отвратительными глазами. Вдруг, когда он занес уже надо мной свой стеклянный нож, чья-то рука схватила его руку. Из уст его послышались гневные слова — Он вторично поднял нож, но та же рука вторично остановила его, после чего он удалился в храм бога войны. Я же остался лежать на жертвенном камне, испытывая самые страшные нравственные мучения, мысленно прощаясь с отцом и всеми своими близкими, с своей дорогой Лили. Я лежал, закрыв глаза, не будучи в силах выносить далее вида этих ужасных лиц. Как вдруг почувствовал, что меня перестали держать, и затем поставили на ноги. Раскрыв глаза, я увидел вокруг себя тех же жрецов. Они подняли меня и понесли к краю Теокалли, так как я не мог стоять на ногах, которые у меня как бы отнялись от сильного нервного потрясения. Здесь, на глазах всего народа, верховный жрец заключил меня в свои кровавые объятия и поцеловал меня в лоб. В этот момент я впервые заметил, что подле меня стоял и старый кацик, приветливо улыбаясь, несмотря на свой серьезный и важный вид. Точно так же приветливо улыбался он и тогда, когда передал меня в руки этих пабос, то есть священников или жрецов, и с той уже улыбкой принял меня теперь от них. Затем меня омыли, переодели и отвели в храм бога войны. Жрецы стали петь и бормотать какие-то молитвы. Я же стоял перед отвратительным идолом, как каменное изваяние. все еще не вполне понимаю, что со мной и что ожидает меня впереди. «Выйди из храма!» Двое жрецов взяли меня под руки и проводили до подножия пирамиды, где меня ожидал кацик. Он взял меня за руку и повел в свой дом. Толпа расступалась, давая нам дорогу я заметил, что люди смотрели на меня теперь с особым уважением. Впоследствии я узнал, что был обязан своим спасением Марине. Эта умная и ловкая девушка, желая спасти меня от грозившей мне участи, подошла к своему господину Кацику, когда пабас уже увели меня из его дома, и напомнила, что монте император Анахуака, будучи встревожен слухами о тейлях испанцах, выразил желание видеть одного из них лично. «Пришелец же этот, — говорила девушка, указывая на меня, — несомненно, Тейль, если его не отослать к императору, а позволить принести в жертву здесь, в главном городе отдаленной провинции, монте будет этим, несомненно, разгневан». Кацик признал речь ее разумной, но сказал, что теперь уже поздно, так как жрецы наложили уже на меня руки, и отнять меня у них невозможно. На это она возразила, что возможность есть, что жрецам следует сказать, что бог Хьюицель сам был белый человек, и что, быть может, не знакомец, один из его детей, а потому бог войны едва ли будет доволен, если его принесут ему в жертву. Вместо того, чтобы быть умилостивленным, он обрушит гнев свой и на Кацика и на жрецов». Услыхав это, кацик поспешил на вершину Тиакалли или священной пирамиды и успел как раз вовремя удержать руку верховного жреца, сообщив, что они могут навлечь на себя гнев императора Монтесумы и даже самого бога Хицля, которому этот белый предназначен в жертву. Потом паба объявили народу, что бог сказал жрецам, что этот человек — один из его детей, которого он послал к ним. Вот почему все эти люди стали относиться ко мне с таким уважением и почетом.